Следопыт был доверчив и прямодушен, а главное убежден, что друзья в той же мере желают ему счастья, как он желает им. И до этой злосчастной минуты в душе его ни разу не пробудилось подозрение, что Джаспер любит Мейбл. Однако теперь он и сам узнал, что такое пылкая страсть а нечаянное признание друга было слишком непосредственным и бурным, чтобы можно было еще в чем-то сомневаться. Чувство глубокого унижения и невыносимого страдания охватило следопыта при этом открытии. Ему пришло на ум, как молод, как обаятелен Джаспер. Все говорило за то, что Мейбл не может не предпочесть такого поклонника. И сразу же в следопыте... Как всегда заговорило душевное благородство, его врожденная скромность и склонность недооценивать себя, проснулось уважение к правам и чувствам других людей, уважение, которое было как бы неотъемлемой частью его великодушной натуры. Он взял Джаспера за руку, подвел его к лежащему на земле бревну. Заставил своей железной рукой на него опуститься и сам сел рядом. Не успел юный матрос дать волю своему горю, как тут же испугался и устыдился себя самого. Он пожертвовал бы всем на свете, чтобы вычеркнуть из жизни эту минуту слабости. Однако природная искренность и дружеская откровенность, всегда связывавшие его со следопытом, не позволили ему больше таиться, избегая объяснений, которых он знал теперь не миновать. Заранее содрогаясь перед тем, что последует, он все же и мысли не допускал о каких-либо увертках и недомолвках. Джаспер Начал следопыт таким торжественным тоном, что у юноши затрепетал каждый нерв. Ты меня удивил, признаться. Оказывается, ты питаешь к Мейбл куда более нежные чувства, чем я думал. И если только тщеславие и самомнение меня не обманывают, я жалею тебя, мой мальчик, жалею от всей души. Кому и знать, как не мне, до чего несчастен тот, кто полюбил такую девушку, как Мейбл? Разве только он надеется, что она ответит ему взаимностью. Но в этом деле пресная вода нужна полная ясность, чтобы между нами, как говорят деловары, не оставалось ни малейшего облачка. Какой еще ясности тебе нужно, следопыт? Я... Люблю Мейбл Дунхем, а Мейбл Дунхем меня не любит, вот и вся недолга. Она предпочитает выйти за тебя. Единственное, что мне остается, — это отправиться в дальнее плавание и постараться забыть и тебя, и ее. Забыть меня, Джаспер, это было бы наказанием, которого я никак не заслужил. Чего ты взял, что Мейбл меня предпочитает? Откуда у тебя эти сведения, друг мой? Мне это кажется маловероятным. Но ведь она собирается за тебя замуж, а Мейбл вряд ли согласилась бы выйти за человека, который ей не мил. Да ведь на этом браке настаивал сержант. Мейбл чересчур послушная дочь, чтобы выйти из воли умирающего отца. Сам ты когда-нибудь говорил с ней? Объяснялся ей в любви? Нет, следопыт, я счел бы это подлостью по отношению к тебе. Верю, мой мальчик, верю каждому твоему слову. И у тебя, конечно, хватило бы мужества уехать в дальние края и похоронить в себе это чувство, но этого не должно быть. Нет, Мейбл обо всем должна узнать, и она поступит, как подскажет ей сердце, пусть это даже разобьет мое, Джаспер. — Так ты ни разу ей об этом не заикнулся, друг мой? — Ни разу по-настоящему открыто и прямо. И все же, следопыт, уж признаюсь тебе в своей ребяческой глупости, мне просто трудно что-нибудь скрыть от такого великодушного друга. Я расскажу тебе все как есть, и давай поставим на этом крест. Ты ведь знаешь, как молодые люди иногда понимают друг друга с полуслова или думают, что понимают, хотя между ними ничего не было сказано прямо. Как они угадывают мысли друг друга или думают, что угадывают — по сотне ничтожных намеков и признаков. — Нет, Джаспер, ничего этого я не знаю, — простодушно признался следопыт. И, в самом деле, его невинные авансы никогда не встречали у Мейбл того драгоценного сладостного поощрения, которое молчаливо отмечает перерастание тайной склонности в разделенную страсть. — Нет, нет, Джаспер, я ничего этого не знаю. Мейбл всегда обращалась со мной как должное и говорила все, что ей нужно, простым и понятным языком. — А посчастливилось тебе услышать от нее следопыт, что она тебя любит? — Нет, Джаспер, таких слов я от нее не слышал. Она говорила мне, что нам не следует жениться, что она... И мысли такой не допускает, что она недостойна быть моей женой, хотя уважает меня и ценит. Но сержант уверил меня, что все робкие юные девушки это твердят. То же самое говорила ее мать задолго до рождения Мейбл. Пусть она только при любых условиях согласится на брак, а там все уладится. Я и подумал, что все в порядке хоть Джаспер и питал искреннюю дружбу к своему удачливому сопернику, и от всей души желал ему счастья, мы поступили бы недобросовестно, утаив от читателя, что сердце юноши чуть не выскочило из груди от невыносимой радости, когда он услышал признание следопыта. И не то чтобы его поманила какая-то надежда, нет. С ревнивым, своекорыстием влюбленного, он радовался, что никто другой не удостоился того сладостного признания, по которому тосковал он сам. Расскажи мне, как разговаривают без слов, попросил внезапно помрачневший следопыт, с решимостью человека, который уже не надеется услышать ничего для себя отрадного. Мне случалось объясняться так с Чингачгуком и его сыном Ункасом до того, как беднягу убили. Но я не представлял себе, что и молодым девицам знакомо это искусство, а особенно такой, как Мейбл Дунхем. Тут и рассказывать нечего, следопыт. Это взгляд, улыбка или легкий кивок, это незаметная дрожь в руке или в плече когда девушка случайно к тебе прикоснется. А так как меня била дрожь от чуть слышного дыхания Мейбл или легчайшего прикосновения ее платья, то я бог весть, что себе вообразил, и эти пустые надежды ввели меня в заблуждение. Сам я ничего прямо не говорил, Мейбл, а теперь уже и поздно, раз у меня никаких надежд не осталось. Джаспер... — сказал следопыт просто, но с достоинством, исключавшим всякие попытки возражения. — Нам надо условиться насчет похорон сержанта и нашего отъезда отсюда. Как только мы все это уладим, у нас с тобой найдется время потолковать о сержантовой дочке. Тут надо подумать серьезно, ведь сержант доверил ее моим заботам. Джаспер был только рад переменить разговор, и вскоре оба друга разошлись в разные стороны, чтобы выполнить те обязанности, которые на каждого из них возлагали его положение и призвание. После полудня все умершие были преданы земле. Сержанта похоронили на самой середине прогалины, под сенью старого вяза. Мейбл плакала на взрыд находя в слезах какое-то неизъяснимое облегчение. Ночь прошла спокойно, как и весь следующий день. Джаспер отложил отплытие корабля из-за сильного ветра, поднявшегося на озере. Такое же соображение задерживало отъезд капитана Санглие. Он только на утро третьего дня после смерти сержанта покинул остров, когда погода изменилась, и снова подул благоприятный ветер. Перед отплытием он пожал следопытую руку с видом человека, считающего, что ему посчастливилось встретиться с незурядной личностью. Оба они расстались друзьями, исполненными взаимного уважения, хотя каждый продолжал оставаться для другого загадкой.